Екатерина Кариди, гражданская жена. Глава 1. Вера Дмитриевна, всё в порядке. Шеф нервно взглотнул. Видно, что сам волнуется ещё больше. Неудивительно, для него многое впервые. Разумеется, Вера быстро кивнула. Гаджет отправился в карман. Дальше уже ничего сложного, просто войти, ведь так Но именно сейчас волнение достигло предела. Она оmazнула по влажневшей ладонью, разглаживая несуществующие складки на идеально сидящем деловом костюме, а потом расправила плечи и прошла эти оставшиеся метры до открытой двери, чтобы прямо с порога уткнуться в мужчину, которого меньше всего хотела видеть. Полгода назад. На девятый день рождения Вера решила сделать сыну необычный подарок. Справляли в квесте, и уж там ему было где разгуляться. Замечательно прошло. Жаль только, что муж не смог прийти. Командировка. Вовка спрашивал несколько раз, но Вера не звонила. Немаленький должен понимать, отец занятой человек, работает день и ночь. Сын там так напрыгался и наигрался, что, утомлённый впечатлениями, уснул в половине десятого прямо за компом. Зашла погнать его чистить зубы перед сном, вечно заигрывается и забывает, а тот уже улёгся на клавиатуру. Так похож на отца. Крупный и крепкий, тот же профиль, нос. На семерых роз одному достался. У мужа тоже был крупный породистый нос. Это придавало лицу выразительности. Полюбовалась немного, потом растолкала и погнала в постель. Когда зашла в его комнату через несколько минут, Вовка уже спал. Упрямые вихры разметались по подушке, брови сосредоточенно сведены, сопит. Улыбнулась, деловой мужик растёт. Обвела взглядом комнату: на диване, на столе, на ковре везде подарки. Но главный подарок это она, зная точно, будет потом, когда приедет отец. Он всегда дарил мальчику что-нибудь особенное, дорогое, значимое, баловал. Он вообще их баловал. Всё самое лучшее: шикарная квартира, деньги. Другое дело, что Вере, кроме его любви и обычного человеческого общения, ничего не было нужно. Только, к сожалению, В последнее время всё меньше времени оставалось на это самое общение. Уже больше года Александр пропадал на работе сутками, приходил домой поздно, злой, напряжённый и сразу заваливался спать. Хотя, конечно, кого угодно доканают и вечные встречи, переговоры, командировки, тендеры, бесконечные совещания. Вера не удивлялась. ей хорошо было знакомо всё это. Сама варилась в том котле много лет. Поэтому и никогда не звонила ему первой, что в любой момент можно было нарваться на совещание, у него важная встреча или напряжённые переговоры, а тут она со своей ерундой, с мелкими бытовыми проблемами Вера прекрасно справлялась сама. Улыбнулась воспоминанием. Она начинала у Александра Верховцева стажёром на преддипломной практике. Потом какое-то время работала младшим офис-менеджером, постепенно доросла до личного помощника и в какой-то момент стала просто незаменимой, настолько незаменимой, что теперь вот сидит у него дома, рубашки гладит, трусы и носки стирает. Самое смешно стало. Размышление прервал звук ключа в замке. стрепенилась, сердце подпрыгнуло, наливаясь радостью. Тихий щелчок. Чтобы его уловить, надо было обладать очень тонким слухом, но Вера всегда слышала, когда он приходил, даже сквозь сон. Вот сюрприз. Она уже не ждала его сегодня. Побежала в прихожую встречать. Столько лет прошло, а у неё на него всё та же реакция, как будто солнце зашло. Но Вера не показывала, всегда прятала это состояние души, оставляя только блеск в глазах. Не любила докучать ему излишним проявлением чувств. Александр и сам был человек весьма закрытый, тяжелый, властный. Это в постели он раскрывался с неожиданной стороны, становился необузданным, диким захватчиком. Когда-то. Столько лет прошло, привыкли друг к другу. Не всё же вулкану пылать. У них давно уже было спокойно и ровно в постели, и уже не часто, иногда. Но сегодня это почему-то ощущалось ярко, совсем как прежде. То же волнение, предвкушение, дрожь. Забыв какой-то момент обо всём, Вера почувствовала себя снова той молодой, сумасшедшей и Привет. Поздоровался он, скупо улыбнулся. и прошёл мимо неё. Вера не стала зацикливаться на том, что её порыв пропал впустую. Ну подумаешь, человек просто устал. Минули те времена, когда у них был секс прямо с порога. Да и сын вырос. Не до шалости теперь. Она невольно отметила про себя другое. Муж появился без вещей. При нём была только большая коробка с подарком. Зашёл в гостиную... поставил на журнальный столик подарок для мальчика. Красивая упаковка, стильный дизайн, мужской. Наверняка внутри какая-нибудь очередная безумно дорогая электроника. Саша, а где твой чемодан? спросила она, идя следом. На работе оставил, некогда было, ответил он, не оглядываясь. Ну, принеси, проговорила Вера. Там же наверняка всё грязное и провонялос потом. Фу, я представляю. На самом деле ей нравился запах его пота. Она от него просто балдела. Он ответил что-то, Вера не расслышала, потому что за ним уже закрылась дверь в ванной. Отметив про себя, что муж не в духе, Вера прошла в кухню греть ужин. Если мужчина не в духе, его надо покормить. Вернулась. За дверью в ванной журчала вода. Муж ещё мылся. Проговорила. «Саша, как закончишь, иди ужинать!» Журчание прекратилось. Видимо, закончил мыться. Она не стала ждать, ушла в кухню. Ужин согрелся. Выложила всё на стол. Поставила тонкие бокалы на высоких ножках и бутылку вина. Надо же отметить день рождения сына. Пять минут. Его нет. 10. За это время уже 10 раз должен был успеть натянуть домашние штаны или что-нибудь ещё. Обычно, то есть раньше, Саша выходил к таким их поздним ужинам в одних тонких спортивных штанах, даже не вытирался после душа. Капельки воды блестели на его коже, а она собирала их губами, а дальше закатила глаза, краснея от воспоминаний. все эти кухонные поверхности и не только глупости, шикнула она на себя и усмехнулась. А щёки-то горят. Однако что-то долго он не идёт. А если горан не идёт к Магомету? Александр обнаружился в спальне полностью одетой, выкладывала из шкафа вещи и паковал в чемодан, но делал это как-то неловко. Подожди, дай я договорила Вера: "И положи те рубашки, они старые". Он замер, но так и не выпустил вешалку из рук. Вера подошла ближе, оттеснив его. "Да положи ты их, Саша. Ты не знаешь. Да я сама". "Что? Новая командировка?" спросила, аккуратно перекладывая то, что он уже успел в чемодан набросать, и возмутилась. "Что за жизнь пошла? Продохнуть некогда". Он пару секунд смотрел на нее странно, а потом сказал. «Нам надо разъехаться». «Что?» Не сразу разобрала она. Руки замерли, словно в полете. Муж оглянулся на дверь и проговорил. «Я ухожу. Нам надо разъехаться». Когда до веры наконец дошел смысл происходящего, обожгло. как будто из тепла внезапно на мороз вытолкнули, как голую посреди толпы, как будто ободрали кожу. Мысли заметались в панике. Не может быть, это просто снится. В следующий миг защитная металлическая шторка упала в сознании, отсекая эмоции. Сказалась профессиональная привычка мгновенно воспринимать информацию и держать лицо. Замешательство закончилось в долю секунды, вернее, было нещадно загнано внутрь, но боли пока нет. Она пока что не допустит боли. Руки пришли в движение, поправили густую гриву рыжих волос, отложили мужнюю рубашку. Руки двигались сами, давая хозяйке драгоценное время, чтобы собрать себя по кусочкам, чтобы выдержать удар. Отошла в сторону, вскинув ладони, А он быстро и без лишней нервозности снова стал складывать в чемодан свои вещи. Походу, уже давно для себя все решил. Шок. Мир рушится на глазах. Ее мир. То, что она считала незыблемым, вечным, крепким. Верила в их любовь, как в то, что завтра взойдет солнце. И тут он заговорил. Теорирую я временно оставляю тебе и сыну, пока не найду удобный для вас вариант. И, разумеется, содержание это никак не отразится. И ещё, Вера, то, что происходит между нами, не должно как-то касаться Володи. Я буду Внезапно так ясно всё стало, так убийственно ясно и просто, но всё же надо было проговорить. Скажи, Ты уходишь потому что у тебя кто-то есть? Он внезапно осёкся. Руки дёрнулись, метнулся взгляд. Это не имеет значения. Наш брак просто изжил себя. Ты и сама могла бы это заметить. И снова его руки быстро задвигались, складывая барахло в чемодан. А Вера смотрела: ведь чёрт побери, эти проклятые трусы, носки, футболки, Все, что он туда запихивал, были частью ее жизни, ее частью, а он выдирал это по-живому. Так просто. И сжил, а она не знала. Кошмарный сон. Ущипнуть себя и проснуться. Господи, какая она дура. Не было никаких командировок, у него просто другая. А она тут размякла, на феерический секс настроилась. Ха-ха. Романтический ужин при свечах самой себя противно стало, и так смешно, да идиотизма, да и одури. Ты прав, проговорила Вера. Извини, что не сразу поняла. Что уж там задели в нём эти слова, но Александр вдруг вскинул голову и застыл, вглядываясь в её глаза, потом выдал: "Я рад, что ты отреагировала разумно". Его голос причинял боль, как будто резал что-то внутри, но Вера смогла не отвести взгляд. А ты чего-то другого ожидал? Александр поморщился, уставившись куда-то в левый верхний угол, и проговорил: В принципе, я надеялся на понимание. Понимание. Пока всё это происходило, мозги-то работали, переваривали информацию. И понимание просачивалось ядом в кровь, ведь ей же завтра надо как-то объяснять всё это Вовке, но пусть это будет завтра, не сейчас. Сейчас главное не сорваться и не заорать, не разбудить сына. Вот и отлично. Значит, твои ожидания оправдались, тихо сказала Вера. Этот бывший родной, а теперь уже чужой мужчина нахмурился. Снова что-то заговорила о квартире, о деньгах. Нет, нет, нет. Довольно с неё этого дерьма. Внезапно навалилось утомление, дикое, до да тошноты. "Давай не сейчас, ладно?" поморщилась она. "Я очень устала. Предлагаю перенести все эти вопросы на завтра". Он ответил не сразу, качнул головой, повёл плечами. как будто что-то отряхивал. «Хорошо», — проговорил наконец, понизив тон, и снова принялся за свой чемодан. А Вера отвернулась, понимая, что её предел настал. Слух сказала, «Мне надо в кухне навести порядок. Как закончишь тут, будь добр, закрой дверь своим ключом». И вышла из спальни.